Очевидно, чтобы оценить степень возможной опасности, а также интерес объекта исследования. Олег кричал на неё, пытаясь прогнать, но крыса не обращала на это внимания и продолжала сидеть неподвижно, слегка наклонив голову, и пристально глядя на пленницу. Алекс вон себя от страха и отвращения смотрела на этот розовый нос, блестящие глазки, длинные белые усы, густую шерсть и её голый хвост, казавшийся нескончаемым. Анастродон привела дыхание. Она уже настолько обессилила, что не могла много кричать, чтобы напугать крысу, и вскоре замолчала. После чего они обе ещё долго смотрели друг на друга. Всё это время крыса находилась в сантиметрах 40 от неё. Потом она осторожно вернулась обратно в корзину и принялась есть корм, время от времени поглядывая на Алекс. Иногда она непонятно по какой причине неожиданно вздрагивала и шарахалась в сторону. слова, желаю спрятаться, но быстро успокаивалась, убеждаясь в том, что ничто ей не грозит, и снова возвращалась к еде. Кажется, она была голодна. Это была взрослая крыса, примерно 30 см в длину. Алекс забилась в углу клетки как можно дальше от огромного грызуна. Она смотрела на крысу так пристально, словно надеясь одной силой взгляда удержать её на расстоянии. Крыса доела корм, Наполи сразу поднялась по верёвке, она приблизилась к Алекс. На этот раз та даже не закричала, лишь закрыла глаза и заплакала, не поднимая век. Когда она наконец открыла глаза, крысые слёзы. Отец паскаль оттрерье, как же он её нашёл. Если бы Алекс соображал хоть немного лучше, она, возможно, и нашла бы ответ на этот вопрос. Но сейчас её мысли были смутными и застывшими, словно выцветшие старые фотографии, никакого движения. Да и потом, разве эта нынешняя ситуация так уж важна? Можно попробовать как-то договориться с ним, выдумать правдоподобную историю, чтобы он наконец выпустил её из этой клетки. Дальше мысли начинали путаться. Алекс всеми силами пыталась сосредоточиться, но так и не смогла подхватить ускользающую нить размышлений. Перед ней появилось Вторая крыса, ещё почше первой, возможно, вожак. Шарш сегодня была гораздо темнее, чем у других. Он подобрался к ней не по той верёвке, которая была привязана к корзине, а по той, на которой держалась её клетка. Это перекозался прямо над головой. Алекс, в отличие от своего предшественника, он не собирался убегать, даже несмотря на окрики. Быстро перебирая лапками, он спустился по верёвке на крышку клетки. Когда передние лапки коснулись крышки, Алекс ощутил его запах. Это был поистине огромный грызун, плотный и с блестящей шерстью, с очень длинными и густыми усами и чёрными глазками-бусинами. Хвост у него такой длинный, что на мгновение проскользнул в щель между досками и он коснулся плеча Алекс. Не удержавшись, она в ужасе завопила. Грызун без всякого испуга повернулся к ней.